глава двадцать первая. старший лейтенант краснов проверка документов предоставьте пожалуйста во а, -а, -а, а уперлась рукой в панели выгнула спину Гаишник с интересом заглянул в салон милый кажется воды отошли поехали скорее скривила морду лица в гримасе боли теперь уже на меня смотрели две удивленные рожи гаишник растерянно оглядывающий мой безразмерный живот подушку и митя постепенно догонявший что я тут задумала Каких невероятных сил ему стоило не заржать, я не знаю. Он сделал напуганный ебальник и повернулся к гайцу. «Шеф, извини. Отпусти, ехать надо. Схватки уже по десять минут». Я в недоумении посмотрела на Митю и, поймав взгляд мента, снова скривилась, изображая натужное дыхание. Старший лейтенант, видимо, понял серьезность ситуации, приняв мой цирк за чистую монету и повернулся к моему муженьку. «Сопровождение?» Митя отрицательно мотнул головой и начал поднимать стекло. «Сами доедем. Тут десять минут». — крикнул он, уже отъезжая. Гаишник выпрямился и остановил едущую машину, чтобы та дала нам стартануть свизгом от обочины. И только позже, загнав машину в гараж, мы позволили себе расслабиться. Митяй заглушил движок и, глядя перед собой, проговорил. «Ты ебанулась, мелочь!» В его словах было столько тепла, что я в неверии посмотрела на него, но привычной кислой рожи не было. Было лишь лицо, преображенное доброй улыбкой, перерастающей в дикий ржач. Не сдержалась и тоже хрикнула от смеха. Раз, другой и откинув голову, заржала в голос. Басовитый смех смешался с моим звонким. Мы вышли из машины и, продолжая ржать, обошли тачку и направились в комнату для персонала. Митя открыл для меня двери и пропустил вперед. Ты всех пропускаешь или только беременных? Подъебало его на веселье в миг оборвалось, когда мы заметили, что в комнате не одни. На нас покер фейсом смотрел черный. Блять, о чем он подумал? Веселитесь. Безэмоциональный голос, но мне все равно послышались в нем нотки угрозы. А почему бы нет? Митя беззлобно улыбнулся шефу, а вот мне стало не по себе под прищуром черных глаз. Миша вышел из коморки, и они с Митяем двинулись обрабатывать машину, а я, не зная, куда себя пристроить, огляделась по сторонам и хотела уже валить, но покашливание Дракулы заставило обернуться. Что сейчас было? Не знала, что сказать, подошла к кулеру, налила воды и залпом опрокинула стакан. Снова этот аромат одеколона. Повернулась, чуть не налетев на Черного. Он смотрел на меня сверху вниз и гипнотизировал взглядом. Холодок прошел по телу от ледяного спокойствия этих глаз. Хотела начать оправдываться, но вспомнила нашу поездку на кладбище и закрыла рот. Черный, словно поняв, о чем я думала, чуть склонил голову набок, продолжая сверлить дырку в моей башке своим взглядом. Какая разница? Сделала голос как можно более беззаботным и попыталась протиснуться мимо него, но сильная рука схватила меня за плечо и заставила вновь взглянуть на обладателя титула «Мне все можно». О чем он? Ну, конечно же, он услышал про беременность. Пиздец. Как теперь сказать, что это была шутка? При этом не начав оправдываться. И я выбрала самый ебанутый способ продолжить беседу. Заглянула в ледяные глаза и отчеканила. «Это касается только меня и Мити". Черный моргнул, на его шее запульсировала жилка. И это, пожалуй, вся реакция на мои слова. Больше ничего. Он разжал руку, и у меня появилась возможность уйти. Почти бегом покинула помещение для персонала, кинув на ходу парням, что меня сегодня не будет. Выскочила на улицу и быстрым шагом к остановке. Подальше отсюда. Да ну его нахуй. Добравшись до дома, включила печку и поставила чайник. Что черному от меня надо? Я задавалась этим вопросом уже добрых сто лет, но так и не нашла ответа. Он соблюдал дистанцию и не позволял себе больше ко мне прикасаться после того разговора в день моего трудоустройства, а лишь осмеливался наблюдать за мной издали, смущая пристальными взглядами. Я бы не принимала их в расчет, но его задумчивое лицо в тот момент, когда он наблюдал, настораживало, словно я какой-то зверек в клетке, за которым присматривают, собираясь ставить опыты. Я исключала его интерес ко мне как к противоположному полу, потому что баб у него была куча. Поверьте, я знаю, о чем говорю. Каждый раз, бывая в клубе, он был в сопровождении очередной шмары. Я даже сбилась со счета. Брюнетки, блондинки, рыжие. Весь комплект, иногда даже по две. Я понимаю один на один, но что делать с двумя? Короче, в этом плане у него было все ништяк. Значит, я не могла представлять для него ценности. Мысли плавно перетекли в другое русло. Завтра снова в клуб. Идти как-то не хотелось. Ребята постоянно бухали и уходили в сопровождении баб. «Это что, какая-то эпидемия? Найди тёлку в клубе, уведи домой?» Мне ужасно чертело смотреть на их эксперименты и заигрывание. Один лишь Митяй не водил девушек, но он вообще какой-то странный. «Может, гей?» «Было даже немного стрёмно от того, что у всех есть личная жизнь, а у меня нет. Может, тоже попробовать завести случайное знакомство и расстаться, наконец, с девственностью?» Да. Нет, вы не ослышались. Старая дева Аня. Сашка так и не уломал меня на секс, а больше я ни с кем особо не общалась. Так что выбора-то и не было. Решено. Хватит киснуть, как старая бабка. Пора напяливать платье и шпильки. Ну, на раз. Хватит. И можно смело цеплять ухажера. Главное, чтобы попался умный и не задавал лишних вопросов. Почему живу в гараже? Блин, не продумала. Может, поехать к нему тогда? Хотя это небезопасно. Стоп. Кому? К нему? Я еще ни с кем не познакомилась, а уже распланировала встречу. Будем надеяться, все получится без особой подготовки. Так или иначе, я намерена расстаться со своим изъяном в эти выходные.